Та семейная идиллия, о которой мечтал мальчик, трясясь в вагоне поезда Киев-Москва, продолжалась ровно неделю. В течение этой недели Вера Григорьевна облизывала сына, подкладывала ему в тарелку самые лучшие куски и сокрушалась, что он такой худенький, а забоченно обсуждала, не различаются ли школьные программы на Украине и в Москве и не окажется ли Коля отстающим. Одним словом, всячески изображала заботливую и любящую мать. Через неделю всё кончилось. И Коля даже в свои 12 лет понял, что самое главное для матери это она сама, её удобство и её собственные желания. Была бы её воля, она бы развелась и со вторым мужем, а сырочка и поступила бы так же, как поступила в своё время с Колей. Но при разводе пришлось бы разменивать квартиру, этого ей не хотелось. Уж вольная она была большая, да ещё в самом центре Москвы, все знакомые от зависти с ума посходили. Зато с Олегом Петровичем, мужем матери, отношения у Коли сложились очень хорошие. Олегу было совестно за поведение жены, и он изо всех сил старался искупить её вину. проводил с детьми много времени, водил их в цирк и в зоопарк, Ирочке покупал куклы, с Колей занимался спортом, а через 3 года погиб. Только тогда Коля и узнал, что Олег Петрович работал в комитете государственной безопасности. Вера Григорьевна горевала недолго. В конце концов всё получилось так, как она хотела. Квартира осталась ей, Пенсию на еручку она получала солидную, а главное теперь никто больше не упрекал ее в том, что она плохая мать и не заботится о своих детях. Коля шел шестнадцатый год, и он остро ощущал, что мешает матери, путается под ногами, занимает целую комнату. Да вдобавок быстро растет и потому много ест и ему постоянно требуется новая одежда и обувь. Ирочку Вера Григорьевна отдала в школу интернат для детей сотрудников МИДа. К МИДу она никакого отношения не имела, но на работу покойного мужа похлопатали. И отныне Ира постоянно находилась в этом интернате среди детей, родители которых уехали в длительную загранкомандировку, и домой являлась только на выходные. Николай старался как можно меньше бывать дома, радостно принимал приглашения школьных приятелей пойти к ним в гости или поехать на дачу, записался во все мыслимые и немыслимые кружки и секции. чтобы было чем себя занять вне дома, а не болтаться по улице. Страх перед бездельем был накрепко привит всё той же мудрой бабушкой, вырастившей его. Закончив 10 классов в Колесаприн, кроме серебряной медали, имел первый разряд по лёгкой атлетике, знал очень прилично английский язык и чуть хуже немецкий, играл на электрогитаре и ударных. и умел массу других нужных и полезных вещей. А на вопрос, кем он хочет быть, отвечал не задумываясь: хочу работать в КГБ как коллег. И дело здесь было не в романтике, а в том, что покойного мужа матери он по-настоящему полюбил, очень к нему привязался и хотел стать похожим на него. И снова помогли бывшие сослуживцы Олега Петрович. Николай поступил в высшую школу КГБ и через 4 года надел лейтенанские погоны с новенькими, сверкающими звёздочками. Карьера его продвигалась вполне успешно, пока не грянул путч 1991 года. Под сокращение он не попал, считался молодым и перспективным, имел за плечами несколько удачно проведённых операций за рубежом, Но с новым руководством Николай сработаться не сумел и его вежливо попросили. Приобретённые профессиональные навыки позволили ему найти собственную экологическую нишу, в которую регулярно капали солидные деньги. Он стал специалистом по деликатным поручениям.